Глава 16. Дела. Прием продлился до самого вечера, и по счастью, я обошелся только консультациями. В основном они были банальными и не требовали особенных советов. Но вот один из клиентов смог меня озадачить: Это был мужчина средних лет в добротном костюме с заплатками на локтях и начищенных до блеска-ботинках. Он пожаловался на обман и просил консультации по разводу. «Я когда надумал жениться, то девица показалась мне достойной и тихой», — сообщил он. «Мне подумалось, что с ней не будет проблем. Я даже согласился на то, что приданого у нее практически нет. Всего ничего, захудала деревенька где-то неподалеку от Наварильска на три двора. Знаете, наверное, какое-то захолустье». «Наслышан», — скупо отозвался я. «Девица хоть и без отчества, но с хорошим образованием, из приличной семьи титулованного военного. Книги любит». «Скупает их пачками и ставит на полки», — с некой долей гордости сообщил посетитель. «Музицируют еще. Хоть и не особо талантливо, но старательно. Я даже купил пианино, а комнату завесил коврами, чтобы звуки оставались внутри. Да и супружница моя очень уважает ковры». «Так в чем же проблема?» — терпеливо уточнил я. «Пока вы говорите лишь комплименты своей супруге». «Все так», — вздохнул клиент и вынул из кармана часы. В свете солнечных лучей заискрились бриллианты. Мне казалось, что, взяв себе жену из провинции, я обрету покорную тихую девицу, однако меня обманули, Павел Филиппович. Яблоко старательно записал напротив имени клиента, ворчливый и сам не зная, чего ему надобно. И мне подумалось, что она права, но я все же решил выяснить подробности. «Евгений Савельич, вы имеете в виду репутацию девицы? С ней что-то не так?» Ее папенька был переведен на службу куда-то ближе к границе. И он пожелал оставить дочь в столице. Я полагал, что папенька ее иной просто души не чает в детитке и не хотел, чтобы бедняжка страдала от казарменной жизни. Но сейчас мне думается, что старый черт просто сбагрил мне эту. Мужчина покраснел и ударил кулаком себя по колену. Простите мне мою неиздержанность, мастер Чехов, но я надеялся, что мой первый единственный брак принесет мне радость. Однако в моем доме поселилась капризная взбалмошная девица, которая не умеет вести хозяйство, не желает уважать мою маменьку, и к тому же мне кажется, что она таскает из буфета хмельное. Немного, конечно, но сам факт, что дама позволяет себе такое, это возмутительно. Ужас! Я покачал головой, спрятав улыбку за покашливанием в кулак. Развестись с ней я не могу, потому как заключилось ее папенькой соглашение. Вы же не получили приданное. — нахмурился я. Тесть вынудил меня подписать бумаги о том, что при разводе я должен буду выплачивать бывшей супруге алименты до тех пор, пока она не выйдет замуж повторно на тех же условиях. Проходимец заявил, что таким образом он страхует будущее своей единственной драгоценной дочери. «Я был очарован ею, Павел Филиппович. Девушка и впрямь хороша с собой, и при встречах она молчала, лишь кивала, совсем соглашаясь». «А стоило нам расписаться и приехать в дом к маменьке, как она открыла рот!» Как может, вам стоит выплатить ей содержание? Если она молода и красива, то вполне может найти себе другого супруга!» «Никто в здравом уме не женится на этой даме!» — простонал мужчина. «Таких дураков в Петрограде больше не найти!» «Напрасно вы так считаете!» — возразил я. «Дураков в столице достаточно!» «Она будет довольна алиментами, не станет искать супруга!» «Насколько она молода?» — уточнил я. «А вы не женаты?» — тотчас оживился клиент. «Марфушечка на самом деле не такая уж и дурная баба. Может, с молодым супругом она и расцветет?» «Марфуша?» — переспросил я и сглотнул. «Красивое имя!» — закивал мужчина. «Из Новорильска?» — я откашлялся. «Из него самого!» У нее кристальное прошлое, никаких порочащих связей. «Я могу дать вам хороший совет, Евгений Савельич, перебил я мужчину. «Вам необходимо действовать с хитростью, если вы решите сбыть с рук свою супругу». «Слушаю», – клиент подался вперед, переместившись на самый край сиденья кресла. «Наймите умную служанку, такую, чтобы имела опыт работы в более богатом доме» и дайте ей задание рассказывать о роскошных приемах, на которых вы никогда не бываете. О балах, о раутах. И чем мне это поможет? Раз Марфуша достаточно хитра, чтобы молчать до поры до времени, то сумеет держать свой Норов в узде и сама захочет себе более богатого мужа. — Считайте меня недостаточно хорошим, — неожиданно возмутился Евгений Савельевич. — Вы намерены развестись, — напомнил я. Ну, — Да, — произнес он с горьким вздохом, — и как я смогу убедить нового дурака, чтобы тот подписал контракт и избавил меня от этого сокровища? — Поводите девушку по салонам и ресторанам. Покажите ее свету. Раз она красива, то это поможет найти того, кто оценит ее внешность. Но сначала пригласите ей учителя по этикету. — Тот вы правы, Марфуша бывает обескураживающе откровенной. Ей не помешают уроки. Займитесь ее образованием и дайте ей понять, что это нужно для того, чтобы войти в высшее общество. И думаете, она променяет меня на кого-то другого? Клиент обиженно надул губы. Я ввел фразу «сам не знает, чего ему надобна ручка» и поставил рядом восклицательный знак. Решать вам, я пожал плечами. Вы ведь недовольны супругой. Маменька говорит, что содержать жену очень дорого. Вот я и подумал. Вы не бедны. Я усмехнулся, взглянув на часы, которые мужчина тотчас вернул в карман. «Все так», — кивнул Евгений Савельевич, — «у семьи есть доля в пароходстве. Но мы привыкли жить строгости, но вот с этим соглашением я просчитался». Евгений Савельевич еще поворчал немного и ушел. Я недоуменно посмотрел ему вслед и мысленно пожелал удачи с Марфушей, от которой он вроде как и не хотел избавляться. И понадеялся, что судьба никогда не сведет меня с этой особой. Следующий клиент оказался обижен соседом, который решил также торговать рыбой, но принялся подсовывать в товар конкурента тухлые тушки морских гадов. У него есть талант Хроноса от деда. Не особенно сильный, но для того, чтобы заставить испорченную рыбу не источать запах, его хватает. Вот он сунет эту рыбину ко мне на прилавок, а та через час начинает невероятно смердеть. Это плохо для продаж. Все покупатели от меня разбегутся от такой славы. Что ж, я протянул торговцу картонный прямоугольник. Покажите соседу мою визитку и намекните, что если каверзы продолжится, то к нему пожалует в гости сам некромант. И, конечно же, мы подадим на него в суд. А если это его не отрезвит, то дайте понять, что о его проделках Хроноса вы сообщите... Я понизил голос, чтобы произнести почти шепотом. «Кустодием». Они ведь ведут учет людей с этим даром. «Правда — Правда? — изумился клиент. — Главное, говорить это негромко и оглянитесь на последнем слове, словно опасаетесь, что вас подслушивают. — Спасибо, Павел Филиппович. Торговец был в восторге, и заговорщиц с кентоном сообщил, что исполнил наказ секретаря и теперь станет отвозить излишки улова в приют. «Это ваш — Это ваше право, — смутился я. Ваша помощница мне глаза открыла, сказала, что доброе дело не обязательно должно приносить прибыль. Я откашлялся, подумал, что воскрешение изменило Людмилу Фёдоровну. Раньше она тряслась над каждым рублём, а сейчас рекомендует заниматься благотворительностью. Крохоборов поблагодарил меня за консультацию и покинул кабинет. Последним же посетителем был тот самый аристократ, которого я видел в приёмной, когда вернулся домой. Добрый вечер, Павел Филиппич. Поприветствовал он меня, войдя в кабинет. «Меня зовут Егор Федорович». «Полянский», — продолжил я, рассмотрев герб на пиджаке. «Прошу, проходите». Я указал на свободное кресло. «Могу ли я полюбопытствовать, где ваш предыдущий секретарь?» — уточнил он, усаживаясь. «Когда я был у вас днем, в приемной меня встретила другая женщина». «Она вынуждена подменяла моего секретаря», — ответил я. «Нас с вызвали на судебное заседание и...» Лицо мужчины погрустнело. Я лишь в этот момент заметил, что на нем свежая рубашка, в кармане пиджака шелковый платок, а волосы недавно уложены у цирюльника. «Жаль!» — со вздохом произнес он. «Такая роковая женщина! Вы не подскажете ее контакты? Хотите нанять ее в секретари?» Мужчина вздохнул и развел руки в стороны, словно признаваясь в том, что я открыл его тайну. «Хороших секретарей мало», — ответил Полянский. «Они буквально на вес золота, а здесь...» Мужчина аж закатил глаза. «Она ломает все шаблоны, которые мучат в школах секретарей. Быть безукоризненно вышкальным, пытаться угодить и прочее. Ваша Елисеева, кажется, так она представилась, она настоящая, живая. И этим она подкупает. Она презирает титулы и общается со всеми одинаково, словно имеет право говорить, что пожелает». Да, сперва ее манера разговора вызывает шок и даже злость. Но затем я осознал, что со мной никто так не говорил со времен смуты. Лишь тогда люди позволяли себе не замечать чужих титулов. Это были лихие времена, но было в них что-то дикое и необузданное, что-то свежее, будто ветер в парусах после долгого штиля. Ваша Елисеева — невероятная женщина». Он мечтательно протянул последнюю фразу из чего я сделал вывод, что мастер Полянский хочет видеть Яблокову не только в качестве секретаря. Хорошо, что Людмила Федоровна решила назваться другой фамилией и сменила облик с помощью кудрей и макияжа, устроив этот перформанс. «Увы, я не могу разглашать личные данные», — произнес я, стараясь добавить в голос как можно больше сожаления. «Понимаю», — со вздохом ответил Полянский. «Придется нанимать сыщика. Жаль, очень жаль». Я только покачал головой. Удивительно, как за столь короткий период Елисеева смогла очаровать аристократа из старой семьи. Да еще и каким способом, просто нахамив ему. И теперь же Егор Федорович готов даже нанять сыщика, до того его занимала личность Яблоковой. Мне подумалось, что это может стать проблемой. Итак, по какому вопросу прибыли, уточнил я, чтобы перевести тему разговора. Ага, да, пустяк. Хочу попросить вас поработать консультантом. — ответил Полянский. — Я наслышан, что вы работаете с Галецким, и Кристина Николаева, которая хотела поглотить его мануфактуру, отстала от несчастного промышленника. — у вас есть какие-то проблемы? — спросил я, слегка нахмурясь. — Не у меня, — произнес гость. — Я же потомственный дворянин, а значит, работаю на государевой службе. Но у меня есть знакомый, который пытается отбиться от нападок одной крупной организации. — Вот как? — удивленно поднял я бровь. И что же это за человек? Промышленник? Полянский досадливо поморщился и ослабил шейный платок, который, вероятно, давил ему на горло. Стало очевидно, что мужчина старательно выбирал наряд, чтобы прийти сюда во второй раз. Непромышленник. Землевладелец. Одна очень крупная агропромышленная компания хочет подмять его маленькое предприятие. А знаете, как бывает в таких случаях? То у животных чуму найдут, то вдруг земля становится жутко вредной и не дает хороших трав. И даже талантливые природники не могут с ней сладить. Я же, увы, никак не могу ему помочь. Что за землевладелец? — уточнил я. — Михаил Кочергин, — ответил мужчина. Он владеет землей за городом и пытается развивать свое хозяйство. Хочет поставлять в столицу свежую продукцию высокого качества. — Хорошо, пусть приходит, — согласился я, — и мы все обсудим. Простите, Егор Федорович, но я хочу пообщаться с ним лично. Решать дела надо бы с самим заказчиком. Посредничество тут может пойти во вред клиенту. Понимаю. Про вас ходит молва, что вы беретесь только за дела людей, чьи права реально нарушены, так сказать, защищаете невинных и не станете портить себе репутацию, влезая в грязное дело. Стараюсь помогать людям по мере возможности, сухо ответил я. Спасибо, Павел Филиппович. Мужчина встал с кресла, вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и положил его на край стола. Вот но я покачал головой. «Не нужно. Я еще не решил, браться ли за это дело». Полянский улыбнулся, выдержал паузу и нехотя забрал конверт. «Это всего лишь плата за отнятое у вас время», мужчина усмехнулся. «Если желаете, то можете отдать эти деньги приюту», предложил я. «Я против подобного расточительства. Сирот содержит на наши налоги. Полагаю, что этого достаточно». «Как скажете», кивнул я. «Все же про вас говорят правду», — произнес мужчина и направился к выходу. Я же откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Да чего же разные люди проходят через мой кабинет?» А несколько мгновений спустя дверь вновь открылась. Павел Филиппович, судя по записям госпожи Елисеевой, нечаиво подмигнула, дав мне понять, что оценила выходку Яблоковой. «Прием на сегодня окончен. Я заполнила все карточки и закрыла дела, кроме мастера Полянского». «Он приходил просить за своего знакомого, Кочергина», — ответил я, «так что пока я еще не решил, стоит ли за это дело браться». «Михаила Кочергина», — уточнила девушка. «Знаете его?» — заинтересовался я. «Исключительно из городских сплетен», — ответила Нечаева. «Он один из немногих помещиков, которые все еще пытаются сопротивляться натиску агропромышленных компаний». «Вот оно что!» — пробормотал я. — Ладно, обсудим проблему Кочергина при личной встрече. Если работа закончена, может быть, выпьем чаю? — Я уже и стол в гостиной накрыла, — послышался из приемной голос Яблоковой. — Вас ждут бутерброды с копченой рыбой. — И скажу я вам, они шикарны. — Идемте, — улыбнулась девушка. И я послушно встал с кресла. Звонок телефона застиг меня, когда мы уже поднялись с Ариной Родионовной в гостиную. Я вынул аппарат из кармана, взглянул на экран. Удивленно приподнял бровь. «Прошу меня простить», — произнес я, обращаясь к Нечаевой, и отошел в сторону. «У аппарата?» «Привет, сын», — послышался в динамике голос отца. «Говорят, ты нанял нового секретаря?» «Быстро же в столице слухи расходятся», — поразился я. «Что поделать, в городе не так много интересных новостей. Чем же тебя не устроила Арина Родионовна?» «Скорее она не смогла больше терпеть мою тиранию и самодурство», — ответил я. «Это было первым, что пришло мне на ум», — произнес отец. Я засмеялся. Просто так сложилось, что мне и Арине Родионовне срочно пришлось ехать на заседание по делу Свиридова. Старик легко отделался, — перебил меня Филипп Петрович. Впрочем, уверен, что так и задумывалось. «И мастер Нечаеву вынужденно подменяло Яблокова», — продолжил я. «Так вот, про какую роковую женщину говорит весь Петроград!» — пробормотал Чехов. «Никогда бы не подумал, что твоя соседка запустит в городе волну пожертвований в приюты». Мне показалось, что его голос прозвучал растерянно. «Выходит, так», — ответил я. «Интересно». Впервые я слышал голос отца таким, словно он был сбит с толку. Это было неожиданно. «А ты?» «Хотел заехать в гости сегодня вечером», — перебил меня отец. «Поговорить и повидаться. Софья Яковлевна уверяет, что нам надо чаще встречаться, и мне не хотелось бы ее разочаровывать». «Мы как раз собрались за столом для вечернего чаепития», — ответил я. «Так что, если хочешь, то я был бы рад тебя видеть». «Мы все, я думаю, были бы рады». «Хорошо», — односложно ответил отец. «До встречи». Он завершил вызов, и я убрал аппарат в карман. Прислонился к перилам лестницы, размышляя об этом странном разговоре.